251 июль 25. -е. Сын мой, преддверием к новой ступени считай текущее время. Перемены во внешнем, но не во внутреннем ритме общения. Оно неизменно, но надо усилить. Матерь Агни-йоги, я бы хотела видеть тебя не во имя свое через перемены идущим, но во имя владыки. Цель не в мелочах, суете и хлопотах, но в том, ради чего они происходят. Ведь человек ограничивает себя широтой возможностей и мыслей. Совершаемое ради владыки и во имя его принесет его помощь. Ради себя ничего. Послужить будущему на общее благо. Вот цель. Все пусть идет этой чертою. Гуру, ты знаешь, как мы шли через жизнь. следуя за ведущим. Так же иди и ты. И ныне идем, так же пойдешь и ты. Не своему, а ему удели время и мысли, свое слишком мало и узко и обременительно очень, идти за позвавшим — вот цель и забота, а остальное — ничто.